Марта Таро. Галантный детектив. Охота на Минелая. Глава 1. Турецкий шпион. Константинополь, октябрь 1825 года. Душный вечер так и не принёс прохлады древней столицы Османской империи. Солнце катилось за горизонт, А плотный жар по-прежнему висел в воздухе, упругий и липкий, словно рахат-лукум, и лишь на Босфоре дышалось свободней. Шустрая лодка с двумя парами гребцов, скользившая по серо-лиловым закатным водам, сейчас могла бы сойти за райские чертоги. Однако её единственный пассажир выглядел изрядно раздражённым. Его узкое лицо с тонким крючковатым носом и влажными чёрными глазами могло принадлежать и греку и уроженцу любой из балканских стран. На это намекал и дорогой европейский сюртук, но красивая густая борода и шёлковая малиновая феска выдавали в пассажире турка. "Долго ещё?" спросил он у старшего из гребцов. "Нет, господин, вон уже мыс показался. Рыбацкая деревушка Ливея, сразу за той горой, а новые дома Правея", почтительно доложил моряк. Пассажир кивнул, и замолчал. Ему пришлось нанять лодку в предместе, чтобы этот его визит остался в тайне. Сегодня он должен был завершить работу самого ценного из своих осведомителей в тайной греческой организации Филики Этерия и организовать переброску в Одессу нового агента. У османской разведки отчаянно не хватало шпионов в России. Тот же, к кому сейчас направлялся пассажир, имел подлинный российский паспорт, что само по себе было редкостью. Куда прикажете, господин, уточнил старший из грипцов. К рыбакам, к новым домам. И подождёте меня с полчаса, а потом отвезёте обратно. Лодка взяла правее и вскоре приблизилась к берегу. Узкая полоска гальки в примешку с крупными валунами окаймляла крутой скалистый подъём. С высоты берега вниз сбегала тропинка, а по воде навстречу ей стремились узкие мостки. "Здесь причалим", объяснил гребец. "Вы по тропинке подниметесь и увидите новые дома. Там всего одна улица". Пассажир молча кивнул, и как только лодка откнулась бортом в своей этой убогой пристани, он перескочил на мостки и распорядился: "Ждите Пассажир стремительно поднялся на кручу и огляделся по сторонам. Два ряда похожих друг на друга каменных домов под черепичными крышами лепились к склону горы. Пассажир уверенно свернул на узкую тропку и направился ко второму из них. Толкнул незапертую калитку и вошёл на крыльцо. Дверь сразу же отворилась, и высокий, смоглой толстяк, одетый по-европейски, придержав дверь, отступил вглубь коридора. Добрый вечер. А я уже думал, что вы не придёте, муртаза-ага сказал он по-турецки, но с грубым раскатистым акцентом. Вы ошиблись, не считая нужным оправдываться за опоздание, ответил гость. У меня мало времени, так что давайте перейдём к делу. Да-да, конечно, прошу вас, заторопился иностранец и повёл своего визитёра в большую полупустую комнату, выходящую окнами до Босфор. Вы ведь в первый раз у меня дома. И в последний, отрезал Муртаза-ага. Я вынужден отказаться от ваших услуг. Это ристы больше не примут вас. Ясно же, что вы провалились. А раз так, то это только вопрос времени узнать ваше местонахождение. Моё начальство не хочет, чтобы дом, построенный для наших агентов, был рассекречен и к тому же обогрён кровью. Я вынужден предложить вам покинуть его. «Но как же так?» — растерялся толстяк. Лицо его под жесткой щеткой бараньих кудрей бледнело на глазах. «Куда я пойду? Я так много сделал для нашего дела. А теперь вы гоните меня на ножи заговорщиков?» Казалось, что его страх заполнил всю комнату. Запах пота, особенно мерзкий в духоте перегретого за день воздуха, резанул чутки не у гостя. Но турок подавил брезгливый позыв, и равнодушно процидил: Мы оба с вами находимся в безвыходной ситуации. Я не обсуждаю приказы своего начальства, а вам некуда идти. Но поскольку я не привык бросать преданных лично мне людей, то взял на себя смелость порекомендовать вашу кандидатуру на роль нашего агента в России. Материально это дело необыкновенно выгодно. Тому, кого берут на такую ответственную службу, Сразу дарят один из этих домов и выдают аванс в 10.000 пиастров. Но ведь в России за это смерть. Не попадайтесь, пожал плечами Муртаза Ага. По риску и оплата. Ну, что скажете? А мне нужно сразу дать ответ, заявил его собеседник. Дайте хотя бы подумать. Некогда. Мой агент должен завтра на рассвете отправиться на задание. либо я передам все документы вам, либо другому человеку. Так что у вас ровно 5 минут на раздумье, сообщил турок и отошёл к окну. Он встал так, чтобы его не видели с улицы, и с облегчением подставил лицо под только что зародившийся ветерок с Босфора. Осмотрел берег и спуск к воде. Хотя уже стемнело, он ещё различал лодку, ожидавшую его возвращения. А бумагу на дом сразу дадите, прозвучало за его спиной. Муртазага обернулся и с удовольствием отметил, что толстяк совершенно раскис. Получился именно тот эффект, которого Турок и добивался. Купчая со мной. Кстати, вас поэтому и выселяют, что дом отходит новому агенту. Мы ценим храбрых людей. Да что же я должен делать, взвизгнул толстяк. Надеюсь, не генералов в Петербурге убивать. Мы не ставим невыполнимых задач. Нас интересуют только документы, и прежде всего те, что касаются портов и крепостей, а также флота и армии. Ну и любые сведения, задевающие интересы Османской империи. Вот это да. Кем же нужно быть, чтобы добраться до этих бумаг? Незаметным чиновником, писцом, для адьютантом военного начальника нам всё равно главное, чтобы результат был. Краски постепенно вернулись на щёки толстяка, но тот всё ещё не мог решиться. Наконец он воскликнул: "А если случится война? Вы понимаете, как я рискую? В военное время оплата удваивается. Здесь аванс за первое донесение в золоте. Берёте?" Муртаза Ага кинул на стол увесистый кожаный кошель. Пухлая рука с короткими пальцами тут же сгребла его. «Беру», — подтвердил толстяк. «А что мне теперь делать?» «Все указания найдете в этом конверте», — объяснил Турок. «Завтра в пять часов утра будьте вон на тех мостках. Подойдет лодка и отвезет вас на корабль, идущий в Анапу». А там уже комендант крепости сам переправит вас в Одессу. Муртазага положил на стол купчью и толстый запечатанный конверт. Увидев, как не выпуская из рук кошелёк с деньгами, иностранец ухватил и бумаги, турок явственно хмыкнул. А вот это уже было зря. Он вышел из образа строгого, но справедливого начальника. Снова войдя в роль, гость поспешил добавить: «Теперь о том, что будем знать только я и вы. Нужно выбрать имя, которым вы станете подписывать свои донесения. Я предлагаю Менелай. Как вам?» «Красиво». Начальник вгляделся в лицо своего нового агента. Растерянность толстяка уже прошла, и тот взирал на Муртаза Агу с угодливой заинтересованностью. «Да, ничего не скажешь. Этот человек — настоящая находка». Его патологическая жадность и полное отсутствие принципов открывали для османской разведки заманчивые перспективы. Объяснив новоявленному шпиону, каким будет пароль между ним и связным в Одессе, турок простился и поспешил к лодке. Минилай остался один. Он бросил кошелёк на стол. Даже золото не радовало. Его изводили страх и ненависть. Он ненавидел беспощадного турка греков и тыристов, себя самого и всю свою прошлую жизнь. Он ненавидел этот выжженный солнцем бездушный город, а еще больше — огромную ледяную империю, Россию, куда ему предстояло вернуться. Страх сжигал нутро, да так, что захотелось выйти. Боже милосердный, как жить дальше? И как все это можно вытерпеть?